Такое зрелище ни с чем нельзя было сравнить. Прямо, словно огромный единый организм, шли мужчины и женщины, дети и старики. И шли они не на север, юг или восток, путь их лежал на запад, земля гудела под ногами тысячи тысяч самых обычных людей. «Подумать только, мне довелось увидеть такое!» Тихо, с благоговением произнес Казима. Мужчина находился среди идущих вместе со всей своей семьёй, несмотря на статус мэра, шестый возглавлял отнюдь не он. Перед ним мелькала спина той, кто вёл их вперёд, и время от времени до Казима доносился её звонке ободряющий голос. «Вы всё не устаете удивлять, ваше высочество!» Во главе несметного числа людей шла принцесса королевства Натра Флания Элкарболест. Ставку Манфреда охватили беспорядки. Ворота Мильтаса открылись, в этом нет ничего странного. Третий наследник знал, рано или поздно горожане станут покидать свой дом. Тем не менее, никто не ожидал, что это разом сделают все жители. «Что происходит?» – кричал принц. «Почему? А впрочем, уже плевать. Надо теперь думать, как ответить. И что же мне предпринять?» Покинувших с горожан никто не защищал. Среди них мелькала стража, но угрозы они не представляли. Следовательно, город сейчас был пуст. Манфред мог в мгновение ока занять торговую столицу. «Но без своих жителей Мильтас ничто. Что мне выбрать? Город или горожан?» – мучился наследник. «Лучший вариант, конечно же, заполучить и Мильтас, и его жителей. Но стоит Манфреду попытаться пленить народ, и левитианские фанатики немедленно нападут. А штурм города грозит вылиться в сражение с Бардлашем». «Может, иначе поступить?» – ломал голову Манфред. «Может, объединиться с братом, схватить горожан и дать отпор левитианцам?» «Думай, чёрт бы их побрал! Так и до поражения недалеко!» Ещё большее потрясение не заставило себя ждать. «Донесение от разведчиков в городе! Наши люди столкнулись с бою с солдатами Бардлаша!» «Что?» — грохнул Манфред. «Какого дьявола они творят? Я не давал приказа атаковать! Схватка уже началась! Я не смог разузнать детали! Наших теснят!» «Что?» — он даже притопнул. Сорваться полностью ему не давали только гордость принца Исвальдской империи, и необходимость думать холодной головой. «Вся моя фракция с самого зарождения – сборище зарождающейся знати», рассуждал Манфред. «И невозможно крепко держать в узде. Наверняка кто-то захотел по-быстрому снискать славы». И всё же столкновение произошло слишком рано. Население Мильтаса только покинуло город, а солдаты уже проникли в него и каким-то образом успели вступить в схватку с отрядами Бардлаша, как будто нарочно искали друг друга. Возможно, они с самого начала находились в милтисе Ваше Высочество, как нам быть? Мы потеряем город, если не отправим войска. Манфред едва не обрушился на подчиненного. Времени на раздумья нет. Первые же бои поставили крест на союзе с Бардлашем. Попытается принц защитить горожан от левитянской армии, даст брату взять Мильтас, а заодно еще и спину подставят под удар. Выбора нет. Войскам вперед! Мы захватим город! Крикнул Манфред, подавляя дурное предчувствие. В лагере Бардлаша же все было относительно спокойно. Сказывался опыт солдат и офицеров, которыми он себя окружил. Разумеется, его удивило, что абсолютно каждый житель в одной части покинул свой дом, но второй наследник быстро вернул самообладание. Ваше высочество, Мильтас сейчас в приоритете! Поддерживаю! Неизвестно, что задумали горожане, но мы сможем заняться ими только когда обезопасим город. Бардлаш выслушал офицеров штаба, но его лицо по-прежнему что-то мрачало. «Я прямо чую, как кто-то тянет за ниточки. Точно ли стоит брать Мильтос?» Неудавшееся убийство Диметрио, появление армии Леветии, выход жителей из города — всё свалилось как снег на голову. Само собой, эта череда странных событий могла быть никак не связана. Но всё же, будь здесь тайный кукловод, он точно хотел бы, чтобы принцы захватили Мильтос. Скорее всего, происходящая ловушка, но у Бардлаша нет доказательств, только чутьё. Лучшим решением оставалось ждать и наблюдать, Второй наследник прекрасно это понимал до тех пор, пока в штаб не ворвался посыльный. «Ваше высочество! Наши солдаты в городе вступили в бой с отрядами Манфреда!» «Что?» Известие сбило с толку весь генералитет. они действовали без приказа? Точно неизвестно, но, похоже, стычки проходят в нашу пользу!» Бардлоша терзала нехорошее предчувствие. Войска Манфреда состояли преимущественно из разбогатевших представителей низов со своей свитой... Нет ничего странного в том, что эти выскочки жаждали скорее покрыть себя славой. Армия Бардлаш уже комплектовалась с закалёнными в боях войнами, они строго облили дисциплину, и очень странно, что никто не знал, кто начал бой. Уже не было смысла это скрывать. Но не успел принц развеять подозрение, как ситуация в очередной раз в корне изменилась. «Ваше высочество, армия Манфреда движется к городу!» Бардлаш с досадой цокнул языком. «Промедление теперь смерти подобно. Вперёд!» Мы должны взять Мельтес раньше него. Поместика Зима, мэра в одночасье опустевшего города. Ваше Высочество, наследники перешли в наступление, как вы и говорили. Доложила Фиш. Роуэль Мина удовлетворенно кивнула. Наша наживка отступила? Да, Ваше Высочество, совсем недавно. Битва между отрядами Бардлоша и Манфреда спектакль, поставленный принцессой и сыгранный ее солдатами. Нарядившись в военной одежды с гербами наследников, они завязали бой и отправили очевидцев в их лагеря. А узнав, что войска братьев пришли в движение, тут же скрылись. Всё это планировалось с самого начала. «Ваше высочество, прошу вас, бегите по подземному ходу. В городе вскоре воцарится ад. Теперь нам остаётся только верить, что всё сложится благополучно». Проговорил Роуэль Мина сама себе, глядя на запад. «Поразительно! Моему восхищению нет предела! Я прямо сошёл с ума!» От души смеялся Грюер в штабе. Высланные навстречу шествию посланцы вернулись с незамысловатым ответом, горжане просили о помощи и больше ничего. Они знали, что левитианская армия прибыла с целью вызволить их из-под имперского гнёта. Все 30 тысяч человек шли к войскам Запада, даже больные и немощные, их взяли с собой, посадив повозки. Нет нужды говорить, что это безрассудство. Возникало ряд вопросов. Кто придумал план? Как они его осуществили? Впрочем, сейчас было не до этого. «Как поступим, Ваше Высокпреосвященство? Мы не сможем помочь всему Мильтосу, заметил Грюер. Они готовились кормить жителей после снятия осады, но невозможно обеспечить едой население всего города. Припасы опустошатся за три дня, и тогда война на чужой территории обернётся кошмаром. Однако отказать народу не так просто, в конце концов левитианцы пришли его спасать. Отказ грозит обернуться падением боевого духа солдат и морального облика армии и поддержки местных. «Будь у них выбор...» «Право слово, ну что же вы, ваше величество?» «Вы верно шутите», — остановила ее Грюр. «Уж не решили ли вы, что те люди-язычники, вздумавшие разрушить нашу армию изнутри? Вы же не подозреваете, что они притворяются и что никакая помощь им не нужна? Вам ведь не пришло в голову построить армию и учинить бойню?» «И в мыслях не было. Слава тебе, Господи! Иначе я бы уже сейчас страх и бежал домой», — усмехнулся король. Он знал, что Кардмелия не управится с войсками без него, и это придавало ему уверенности. «Какая же это всё-таки головная боль?» Вздохнула женщина, не сдержав улыбки. Она и не могла. Такова её натура. Все трудности, все превратности, весь хаос перепутанных мыслей приносили женщине наивысшее наслаждение. Наибольшее удовлетворение Кардмелии приносило мысль, что скоро кое-кто составит ей интереснейшую компанию. «Если будет трудно, ты лишь шипни. Я с радостью протянул руку. «Давно не виделись, госпожа Кардмелия, король Грюер!» На устах войны Сали Марбалеста вспыхнула беспечная улыбка.